Глава двадцать вторая Вы впутали меня в еще один прекрасный миф Лор-Эл энд хар Там в тени что-то было Я скорее ощущал присутствие этого чего-то, чем видел его Оно было темным и змеевидным, и оно следило за мной Я был один Я не знал, куда делись другие, но помнил, что они рассчитывали на меня «Кто там?» — крикнул я Вернувшийся ко мне из темноты голос создавал гулкое эхо. «Я Иштван, Скиф. Я ждал тебя». «Ты знаешь, кто я?» – удивленно спросил я. «Я знаю все о твоих друзьях и о тебе. Я все время знал, что вы пытаетесь сделать». Я попробовал установить вокруг себя защитный экран, но не мог найти силовой линии. «Я хотел убежать, но ноги мои приросли к земле». «Видишь, насколько мои способности превосходят твои? А ты еще хотел бросить мне вызов? Я попытался побороть волну отчаяния. «Подожди, пока придут другие!» Вызывающий крикнул я. «Они уже пришли!» Прогремел голос. «Смотри!» Из темноты ко мне выкатились два предмета. Я с ужасом увидел, что это головы. Танда и Квигли. Я почувствовал дурноту, но цеплялся за обрывок надежды. А аза пока что видно не было. Если он все еще на свободе, то, возможно, мы... «Не жди помощи от своего извращенца!» ответил на мои мысли голос. «Я с ним тоже разделался!» Появился охваченный огнем Аз. Он сделал, шатаясь несколько шагов, и упал, извиваясь на земле, покуда пламя пожирало его тело. «Теперь остались только я и ты, Скиф!» Гулко произнес голос «Я и ты!» «Я уйду!» — в отчаянии крикнул я «Ты победил! Только дай мне уйти!» Тьма придвинулась ближе «Теперь уже слишком поздно Я иду за тобой, Скиф! Скиф!» «Скиф!» — кто-то тряс меня за плечи Я резко сел, моргая глазами, пока мир не приплыл обратно в фокус Лагерь спал Рядом со мной стоял на коленях Аас. Свет от гаснущих углей костра падал на его озабоченное лицо. «Проснись, малыш. Если ты и дальше будешь так метаться, ты проснешься в костре». «Это Иштван», — отчаянно объяснил я. «Он все знает о нас». «Что?» «Я разговаривал с ним. Он вошел в мой сон». «По-моему, это больше похоже на добрый старый кошмар», — провозгласил Аас. «Предупреждал же я тебя, не подпускай танду к готовке». «Ты уверен?» — с сомнением спросил я. «Убежден», — настаивал ас «Если бы Иштван знал о нашем походе, то ударил бы по нам чем-нибудь посильнее, а не стал бы просто корчить тебе рожи во сне». Наверное, он рассчитывал успокоить меня, но у него это не вышло. Он только лишний раз напомнил мне, что для предстоящего похода моя квалификация явно недостаточна. ас ты не мог бы рассказать мне что-нибудь об Иштване? Как он, например, выглядит...» — Нет смысла, малыш, — усмехнулся Аз. — Почему это? — Потому что мы с тобой увидим его не одинаково, или, по крайней мере, не одинаково его опишем. Если я опишу его тебе, то, когда ты впервые увидишь его, случится одно из двух. Если он покажется тебе страшнее, чем я описал его, ты оцепенеешь. «Если же покажется менее опасным, ты расслабишься, и в том и в другом случае это замедлит твою реакцию и предоставит ему право первого хода. Нет смысла добиваться внезапности, если мы не собираемся ее использовать». «Пусть», — настаивал я, «но не мог бы ты хоть рассказать о его способностях, что он умеет делать?» «Во-первых, это займет слишком много времени. Просто считай, что все, что ты сможешь вообразить, он сможет сделать». «А что, во-вторых?» — спросил я. «Что, во-вторых?» «Ты сказал, во-первых, это подразумевает, что у тебя имеется по меньшей мере еще одна причина». «Ммм...» — поразмыслил Ас. «Ну, я не уверен, что ты поймешь, но в определенной степени все, что он может сделать, я имею в виду весь список, не имеет отношения к делу». «Почему?» «Потому что мы захватили инициативу. Это заставит его играть пассивную роль вместо активной». «Ты прав», — задумчиво произнес я. «Я не понимаю». «Слушай, малыш, если бы мы просто сидели здесь и дожидались его, он мог бы не торопясь выбрать, что именно и когда он хочет сделать. Это-то и есть активная роль, позволяющая ему разыграть весь список своих способностей, верно?» «Полагаю, да. Но мы-то этого не делаем, мы идем на него в атаку». Это ограничивает его возможности. Существует конечное число целесообразных ответов, которые он может дать на каждый из наших гамбитов. И ему придется отвечать именно так, ведь он не может позволить себе игнорировать атаку. Прежде всего мы лишим его времени на раздумья. Вместо того, чтобы выбрать на досуге, что ему делать дальше, он будет вынужден решать быстро. Это означает, что он выступит с тем вариантом, в котором он больше всего уверен, с тем, которое у него получается лучше всего». Я несколько минут поразмыслил над словами ААЗа. Какой-то смысл в них был. «Еще только один вопрос, ААЗ», — решился я наконец. «Какой именно, малыш? А что, если ты угадал неправильно?» «Тогда мы сбросим обратно десятку и спонтируем», — легко ответил ААЗ. «Что за... Тогда мы попробуем что-нибудь еще», — поспешно поправился он. «Например?» «Не могу пока сказать», — пожал плечами ААЗ. «Слишком много вариантов». «Прямо сейчас мы выступаем с моей лучшей идеей, а там посмотрим». Несколько минут мы сидели, погрузившись каждый в свои мысли, и глядели на догорающий костер. «Скажи-ка, Каас, проговорил я наконец. «Да, малыш. Ты думаешь, мы доберемся до Иштвана раньше Фрумпеля?» «Расслабься, малыш. Фрумпель сейчас, вероятно, уже подтягивает вино и щиплет за задницей официантов в каком-нибудь другом измерении». Но ты же сказал, с тех пор у меня было время подумать об этом. Дьявол делает что-нибудь только по двум причинам. Ради прибыли и из страха. Поскольку, поскольку он сунулся в эту драку, я считаю, что страх перевесит прибыль. Пытаться продать информацию сумасшедшему в лучшем случае рискованно. Держу пари, он заляжет пока на дно. Я снова подумал, что ААС весьма опытен в таких делах. Мне, однако, пришло в голову, что в наших планах слишком многое строилось на догадках. «Э, ААС, а разве не было бы менее опасно, если бы мы применили кое-что из того оружия с Девы?» «Оно нам не понадобится», — твердо ответил он. «Кроме того, оно подвержено воздействию гремлинов. Я предпочитаю идти в бой с грубым, но надежным оружием» а не надеяться на новое изобретенное, которое обязательно разладится в самый ответственный момент. «А откуда происходят гремлины?» — спросил я. «Что? Гремлины?» — ты сказал. «Ах, это! Это просто фигуральное выражение. Никаких таких гремлинов не существует!» Я слушал в полухо. Я вдруг сообразил, что хотя вижу фигуру спящего Квигли, нет никаких признаков танды и глипа. «А где... Хм, где глип?» — внезапно спросил я. Ас усмехнулся. «Глиб стоит на часах. Если вдруг тебя это интересует, Танда тоже». Я слегка обиделся, что он так легко видел меня насквозь, но твердо решил не показывать виду. «Когда же она... они вернутся?» «Расслабься, малыш!» «Я сказал Танде, чтобы она оставила тебя на сегодня в покое. Тебе нужно выспаться до завтрашнего дня». Он указующе дернул голову в сторону, используемую мною в качестве подушки, плаща убийцы. Я неохотно вернулся в горизонтальное положение. «Я разбудил тебя, ас?» — спросил я извиняющимся тоном. «Я имею в виду, когда мне снился кошмар». «Нет, я еще не ложился. Как раз делал кое-какие последние приготовления к завтрашнему дню». — сонно произнес я. «Слушай, э, малыш, да, ас». «Завтра у нас, вероятно, не будет особенного времени на разговоры, когда проснется Квигли. Поэтому, пока у нас есть несколько минут наедине, я хочу сказать, что, как бы ни обернулось дело завтра, ну, мне было приятно работать с тобой, малыш». «Вот здорово! Ас!» — обрадовался я, снова приподнимаясь. Грубая рука прервала мое движение и вернула обратно в лежачее положение. «Спи!» приказал Аас, но в его сердитом тоне проскользнула нотка нежности.